«Слышу движение!» – доложила Дреры. Голос ее в моем микрокоммуникаторе звучал приглушённо. «Сближаемся. Готовность к огневому контакту!» Гриффина дала приказ со спокойной властностью. Нас нагнала первая команда, и я оказался в тесной группе солдат. Мы добавили шагу, чтобы приблизиться к огням лиминатора второй команды. «Здесь пещера!» Напряжение, звучащее в голосе Дреры, не заглушалось даже легким шипением микрокоммуникатора в моем ухе. «Удерживайте занимаемую позицию!» Спокойно произнес карта, но я там мог понять по голосу, сколько усилий потрачено на эту видимость спокойствия. «Ждите нашего подхода!» «Подтверждаю!» — произнесла Дрера с легкой ноткой облегчения. Пляшущие пятна света впереди теперь сошлись ближе, и их свечение через хрустальные осколки, обрамлявшие неровные стены, усилилось. «Я не собираюсь совать своё кишки императора!» Впереди просвистела очередь из Лазгана, яркие вспышки высветили зеркальный тоннель. Ламинаторы впереди запрыгали куда более дико, чем раньше, потому что их владельцы перешли на бег. Мы бросились за ними, хрустя кристаллами льда. Логаш время от времени поскальзывал, теряя сцепление с полом. Вальхальцы не испытывали таких трудностей, а я понахватался у них достаточно опыта в не по льду за прошедшие годы, так что мог заставить ноги не ускользать из-под меня. Я также выхватил лазерный пистолет. «Джанни!» — выкрикнул Верхиес, и второй ствол открыл огонь в поддержку первого. Спустя мгновение раздался высокий стон, эхом по тоннелям. Он эхом отозвался в микрокоммуникаторах, вздыбил волоски у меня на руках и заставил заныть зубы. «Медик, здесь пострадавший!» — крикнул карта. К этому времени мы все достигли места побоища. Тоннель выходил в большую центральную камеру, примерно 30 метров поперечники, с еще несколькими проходами, заметными по отверстиям, еще с несколькими проходами, заметными по отверстиям и пещеряющим стену, с неровными интервалами между ними. Дрера лежала на льду, дымящаяся кровь уже начала замерзать, подобно скользкой тяжелой броневой пластине, назияющей ранее в груди солдата. Лицо ее было белым от и застывшим в маске страдания. Вархи стоял над ней, поливая лазерным огнем чудовище, которое, очевидно, и причинило весь этот ущерб, который он теперь заставил отступать, крича в гневе и ярости. Из подчинения членов предложения неясно, говорится ли последнее о бамбуле или солдате. Иногда Каин позволяет себе погрузиться в воспоминания настолько, что это мешает понятности текста. После некоторого размышления я решил оставить все как есть, поскольку в данных обстоятельствах или тот, или другой, или оба варианта сразу, кажутся равновозможными. Пещера же представляла из себя настоящий водоворот кружащихся тел у сумасшедшей стрельбы. Люминаторные лучи и лазерные заряды выхватывали подобно стробоскопу солдат, которые бешено перекидывали стволы своего оружия из стороны в сторону, чтобы встретить огнем ближайшую очевидную в каждый текущий момент угрозу. Мне там было, как я решил, не место, а потому остался в стороне, позволив огневой команде Гриффин вмешаться в схватку. Я также придержал Логоша рукой, поставленный поперек его груди на подобие шлагбаума, как если бы собирался защищать его от угроз. В действительности, конечно, если бы один из зверей подобрался близко к нам, он вполне мог бы им закусить. Я бы это только приветствовал. А Если бы я знал, какое множество проблем техножрец вскоре создаст, я бы, вероятно, просто кинул его ближайшему и пожелал твари приятного аппетита». Подкрепление вступило в бой, направив свое оружие против бурлящей массы чудовищных созданий, которые нее вывалились из теней прямо на нас. Их было слишком много, чтобы сосчитать. По крайней мере, в тот момент мне так показалось. После того, как наконец рассеялись висящие в воздухе мелкие осколки льда, выяснилось, что прикидка Логоша не была так уж далека от истины, и поверженных на пол твари оказалось всего пяток. Но если бы вы попросили меня на вскидку назвать их число посреди всего этого кошмара, я бы, наверное, сказал, что их сотни. «Выбирайте цели! Стреляйте на поражение!» Орала Гриффин, не забывая между делом нажимать спусковой крючок. Она укладывала одиночные выстрелы в голову ближайшему амбулу с похвальной точностью, целясь в глаза и разъявленную пасть. Наконец, один лазерный заряд разорвал небо твари, выбив заднюю часть черепа с изрядным куском мозга, который приклеился к холодной стене и тут же замерз на наподобие непристойного выроста. Существо качнулось назад и рухнуло с грохотом, который был слышен даже сквозь какофонию битвы. Амнистия! Защити!» Логош штрясся в ужасе, что было удивительно, если учесть, сколько в нём содержалось металла. Очевидно, смотреть голограммы экзотических видов животных в комфортной личной комнате приятнее, чем наблюдать, как брусжащая кровью реальность пытается разорвать тебе лицо. «Осторожно! На восемь!» Юрген взмахнул рукой, подбросив разрывную фраг-гранату поверх голов ближайших чудищ. Мгновением позже она разорвалась среди особей, сжавшихся на другой стороне пещеры. Молодняк, только что вышедший из гнезда, как сказал логош, который смог потом осмотреть их. Но мне они показались не менее опасными, чем взрослые представители вида, особенно когда поперли вперед обезумев от жажды крови. Крик справа заставил меня повернуть голову, я заметил, как пара зловещих челюстей сжимается на руке медика с громким хрустом, который явно говорил о сломанных костях, если не хуже. Когда существо оторвало доктора от земли, я развернулся и прыгнул вперед свежащим в руке цепным мечом. Я рубанул тварь по широченной челюсти. Солдат тяжело упал, прижимая к груди раненую руку. И здоровый стал нашаривать в медицинской сумке автоматический инъектор. Этого было достаточно, чтобы показать мое участие в битве и вернуться к опеке логаша, Но, конечно же, тварь заинтересовалась мной. Я снова взмахнул мечом, проклиная себя за глупость. Юрген неуверенно покачивал малтой, но не мог выстрелить не убивая нас таких же количествах, как и тварей. Я на секунду задумался, а будет ли у меня шанс посоветовать ему захватить в следующий раз что-нибудь более управляемое, вроде халгана или огнемета. Потом грудь Амбула прошила линия кровавых вмятин. «Благодарю!» — крикнул я карте и нанёс своему шатающемуся врагу удар милосердия, снеся ему голову с плеч, когда он упал на колени. Вероятно, в этом уже не было необходимости, но жест был весьма театрален в духе героя Империума, И окружающим солдатам, кажется, пришелся по вкусу. Внезапно я понял, что наступила тишина, нарушаемая только щелканием замерзающего льда и постанываниями тех, до кого смогли добраться амбуллы. Потери? спросил я, играя на свою репутацию заботливого командира. Гриффин быстро осмотрелась. Два я серьезно ранены, несколько порезов и ушибов у остальных, но они жить будут точно. Она обернулась к медику, который как мог ухаживал за драро своей одной рабочей рукой. Как она? Спросил я, подойдя к ним. «Будет в порядке», — глухо произнёс Вархиес, явно не желая принимать какой-либо другой исход. Ко мне вернулось воспоминание о том, как он в бою выкрикнул ее имя, и я почувствовал, что быть проблемам. Суть их взаимоотношений, несомненно переросших чисто профессиональные, была очевидна. Если Дреро умрёт, Вархиес однозначно будет винить себя за то, что не был впереди нее. Или Карту за то, что тот поменял их местами. В любом случае, было очевидно, что его мысли к целям миссии уже не вернуть. «Так ведь Дока?» «Дока» — традиционное прозвище отрядного медика в подразделениях гвардии. Большинство из них, конечно же, не являются квалифицированными врачами, будучи просто солдатами, натренированными в техниках первой помощи, которые разработаны для того, чтобы стабилизировать состояние раненых на время достаточное, чтобы доставить их в оборудованную станцию первой помощи или хирургическую операционную. Спросил солдат. «Ну говори же!» «Разумеется, все будет в порядке» ответил медик, но сомнение в его голосе было очевидно всем, кроме Вархиеза. Вставим аугментированная лёгкая и новая печень, и будет как новенькая». Конечно, если вовремя достаем ее назад, в чем я, откровенно говоря, сомневался. Я подозревал, что наша миссия еще далека от завершения, даже при том, что мы до сих пор не видели в тоннелях ни одного урочего следа, а зеленокожие отнюдь не склонны вести себя незаметно. Вероятнее всего, они не оставили бы здесь и живых амбуллов. Шансы на то, что туннельные системы полностью закрыты и после завершения обхода мы не узнаем ничего нового, были достаточно велики. С другой стороны, я дожил до своего второго столетия вовсе не потому, что был очень доверчив. Мы должны быть уверены, что Орки не знают о туннелях, находившихся здесь. Даже микроскопическое сомнение в этом делало фатально ненадежными наши планы обороны перерабатывающей установки. Но этой уверенности можно было добиться лишь ценой потерянного времени. Времени, которого у ДРР определённо не было если только мы собирались доставить ее во время, чтобы спасти ей жизнь. Ненавижу делать выбор вроде этого. Тут нет хорошего исхода, все, что можно поделать, это избрать то, что кажется наименьшим злом. Я колебался. Уверенность в безопасности или потенциальная угроза потерять тщательно возвращенную репутацию лидера, который болеет за подчиненных солдат. Иллюзия, что я один из них, спасала мне жизнь множество раз. Они платили верностью, которую, как они думали, я сам питал по отношению к ним». И в очередной раз именно Юрген спас из безвыходной ситуации мой колеблющийся разум. Юрген, согласно моему распоряжению, все время держался поблизости от логоша. Маленький техножрец, как и можно было от него ожидать, полностью игнорировал царящий вокруг разор. Он слонялся по пещере, поводя вокруг своим ауспексом и выколопывая кусочки льда из стен своими аугментическими пальцами. Зачем? Я совершенно не мог понять. «Комиссар, подойдите-ка сюда!» Как обычно, голос моего помощника не выдавал ни малейшего волнения, но я знал Юргена достаточно хорошо, чтобы уловить оттенок смущения в его тоне». Я обогнул выступ, возле которого сидел на корточках техножрец, ковыряясь во льду, как малыш на каникулах роется в песочке на берегу. «Что вы нашли?» — спросил я. Потом кинул более пристальный взгляд поверх плеча логаша и тут же пожалел, что сделал это. «Кажется, это отходы их жизнедеятельности», — произнес он с любопытством в голосе, присущим скорее подростку, который разглядывает таблицы статистики матча в скрамбол. Техножрец поднял осколок кости, который выглядел до неуютности похожим на человеческий. Что? переспросил Юрген хмуре брови. Навозная куча, пояснил Логаш. Амбулы достаточно организованы, чтобы оставлять отходы в определенной части гнезда. Я сделал шаг назад, когда до меня дошло, что представляют из себя бесцвеченные куски льда, в которых он так жизнерадостно копался. С помощью необходимых анализов мы сможем установить, чем они питались. Мы и так уже знаем, что они ели. Шахтеров! Подошла к нам Гриффин и, понизив голос, добавила. «Дрера в плохом состоянии, комиссар. Мы идем дальше или возвращаемся?» По ее голосу было понятно, какую возможность она предпочитает. «Я сомневаюсь, что шахтеры бы составили достаточный источник пропитания», произнёс Логош, все еще продолжая свои раскопки и отстранённо отвечая только на ту часть ее реплики, которая интересовала его самого. Он начал вытаскивать из льда что-то большое. «А это что у нас здесь?» «Это череп», — подсказал Юрген. Не способны различить риторический вопрос, даже если бы тот появился перед ним во плоти, готовый укусить непонятливого. Я кинул взгляд на находку, лениво размышляя, кто из несчастных шахтеров это мог быть, но вдруг замер. Что-то в его форме запустило тревожные сигналы в моем сознании. Череп был с толстыми нависающими над бровьями и тяжелыми выдающимися вперед челюстями. Когда Логаш сбил с череполет, мы увидели выступающие из нижней челюсти длинные клыки: Орочий! Добавил я, хотя это было очевидно уже всем. Что ж, вот готов и ответ. Знали ли зеленокожие о том или нет, но в этот лабиринт можно было попасть, минуя наши линии обороны. И любое решение, какое я мог принять кроме одного, оказалось бы крайне сомнительным. Идем дальше», — произнес я.